Данир активно приступил к подготовке команды к криосну, замерял биохимические показатели, поэтапно вводил поддерживающие сыворотки, инструктировал о побочных эффектах после выхода из сна. А Пол выполнял контрольную проверку модулей жизнеобеспечения и загружал индивидуальные профили сна. Я старалась отсечь тревожные мысли, излилась, что до сих пор не могу связаться с Тадеско. Но после завтрака неожиданно тот сам вышел на связь. Куда ты пропал? Я просила тебя прислать информационные базы, пока я в доступе. Куда ты так торопишься, рышавка? Ещё раз так назовёшь, и я устрою тебе маленький переполох. Препачь. Препачь. Прости, извини. От словацкого. Препачь. Связь всё хуже и хуже. У тебя 2 дня, потом мы отбываем. Я выслала свои заметки по уязвимостям. Пока только общие намётки. Как тебе? Ты повернутая на инженерии. Если мы это осилим, то скоро я смогу спокойно передвигаться по альянсу и творить великие дела. А как твои успехи по взлому системы управления? Кажется, я вот-вот создам ключ, с которым можно будет войти в любую систему безопасности. Но это открыло сон так не вовремя. Я доработаю идею уже в Бортаде. Свяжусь по прибытии в свободную зону. Саша, ты гений, даже завидую тебе. Ага. Шесть фаз софни зоны доступа. Напряжённо зажмурилась я. Снова чувствую, как горло подкатывает страх. Передай привет Саре и Джону, и поцелуй Элин, если увидишь. Неужели ты растаяла? Даже не пишешь им. Иди работай, Тадеска, поморщилась я и отключилась.